«Мир Чехова. Возникновение и утверждение. Посвящение. Памяти моего учителя Виктора Владимировича Виноградова. Введение. Если в слова «мир писателя» вкладывать не ныне распространившееся вольное, а терминологическое содержание – то их следует понимать как оригинальное и неповторимое видение вещей и духовных феноменов, запечатленное словесно. Мир большого художника всеохватен. Он показывает восприятие писателям всех явлений бытия, что не дано прямо, достаточно точно читателям домысливается. И чтобы иметь право считать, что мы описываем действительно мир художника, мы должны представить его основные составляющие. Человек, его вечное окружение, природное и рукотворное, его внутренний мир, его действия. Далеко не безразлично, что описывается в пределах каждой из этих сфер. Представляется, что мироописание предполагает не рассмотрение во всякой из них отдельных частных содержаний, мыслей, этических установок, социального лица персонажа, но выяснение законов построения их, исходя из которых, можно сказать, такое-то явление характерно только для мира Толстого. Данное противоречие в пределах вселенной Достоевского разрешено быть не может. В мире Пушкина подобные картины всегда рисуются таким образом. Автор убежден в том, что лишь установив эти законы, только после этого можно обратиться к конкретному содержанию образов героев, сюжета, идеи, ибо... Тогда только можно надеяться, что не произойдет смещение, нарушение масштабов, второстепенное не заслонит главного. Если говорить об изучении структуры художественного мира, то больше всего здесь сделано поэтикой в лучших ее образцах. При этом, однако, примеры целостного анализа всего мира писателя назвать весьма затруднительно – Лучше всего изучены повествования, сюжет, герой. Гораздо менее исследован предметный мир литературы. Между тем, литература изображает мир в его физических, конкретно предметных формах. Степень привязанности к вечному различна в прозе и поэзии, в литературе разных эпох, у писателей различных направлений. Но никогда художник слова не может отрешиться от вечности, ибо внутренне сущностное для того, чтобы быть воспринятым, должно быть внешне предметно воплощено. Анализ мира, воплощенных в слове предметов, расселенных в пространстве, созданном творческой волей и силой художника, представляется одной из важнейших задач анализа художественных произведений. Думается, что предметный мир произведения является не менее важным признаком его индивидуальной характерности, чем слово. Однако, если слову посвящено огромное количество исследований, то вещь в произведении еще не стала объектом специального рассмотрения. «Рождение художественного предмета – это объективация представлений художника». Это процесс, где мир внутренний сталкивается с проникающим в него внешним и с той поры несет на себе его явственные следы. В этом столкновении реально эмпирическое имеет преимущество. Писатель может говорить только на языке данного предметного мира, только так он может быть понят. Поэтому всякий истинный писатель – Естественным образом социален. Любое надвременное и вечное воплощается им в вечном обличье той эпохи, к которой он принадлежит. Эмпирический мир состоит из самых различных предметов. Он гетерогенен. Мир художественный гомогенен. Все вещи, независимо от их изображенного материального качества, подчинены общим принципам и пропитаны единым авторским отношением. Обсуждая с Гёте пейзажи Рубенса, Эккерман говорил, «Разумеется, это только деревья, земля, вода, облака и скалы. Но бесстрашный дух творца этих картин – Здесь наполнил собою все формы, и пусть мы видим ту же знакомую нам природу, но она пронизана необоримой силой художника и заново воссоздана им в согласии с его духом и пониманием. Примечание. Экерман Разговоры с Гетте в последние годы его жизни. Москва, 1981 год. Конец примечания. Гетто с этим соглашался. Представление о реальном предмете, попав в сферу действия мощных сил художественной системы, не может сохранить свою дохудожественную сущность. В процессе создания произведения оно поглощается художественным организмом, усваивается им. Зеркально отраженным является лишь предмет массовой билетристики, который как бы... перенесен нетронутым из эмпирического мира и вполне представим и в нем. Художественный предмет большой литературы от эмпирического отличен и отделен. Вечная насыщенность ситуаций у разных писателей различна. Установить, какие предметы оставляет писатель из бесчисленного множества вещей эмпирической действительности – каков критерий этого отбора, какова композиция отобранных предметов и какие эмоционально смысловые эффекты это создает все это входит в задачу описания предметного мира писателя в настоящей книге. Внимательный читатель заметит, что в ней много места уделено простым вещам. изображению в литературе обедов, поездок, купаний, сапог, псов, обыденных разговоров, Это не получилось случайно. Нам кажется, что литературоведение стало несколько высокомерным. Если б некто до знакомства с самими сочинениями Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Толстого стал читать литературу о них, он бы решил, что они писали исключительно о мировых проблемах, лишних людях и конфликтах, и что мир в его вечности и конкретной вседневной бытовой заполненности не занимал авторов Евгения Онегина, Тамани, записок «Охотника», «Бедных людей» Анны Карениной. И менее всего такая приподнятая позиция пригодна в изучении Чехова. Никакое явление не может быть понято до конца без картины его возникновения и утверждения. Поэтому начальной задачей является рассмотрение в первом приближении генезиса чеховского художественного мира, его формирование в связи с литературой эпохи. Проблема соотношения исторического и синхронического анализа была поставлена в отечественной филологической науке еще в 20-е годы нашего века в работах Сокулина, Жермунского, Скафтымова. С большой теоретической ясностью она была сформулирована в работах Виноградова того же времени. Всякое литературное произведение можно изучать в двух аспектах – функционально-имманентном, системно-синхроническом – и ретроспективно-проекционным, историко-генетическим. Подход может быть тем или иным в зависимости от целей изучения. Наиболее плодотворным по Виноградову является исследование, совмещающее эти подходы в виде последовательных этапов. Новый тип литературного мышления, явленный великим писателем, и в его собственном творчестве и вообще в литературе возникает не вдруг. Он длительно подготавливается предшествующим художественным развитием. Это равно относится как к писателям-наследникам, завершителям, так и к новаторам, открыто провозглашавшим свою несвязанность с традицией. Вопрос о предшественниках и потенциально влиятельных современниках чаще всего ставится в плане установления непосредственного воздействия. Применительно к Чехову в этом смысле можно спросить, что мы знаем о его знакомстве с произведениями Григоровича, Тургенева, Успенского, Левитова, что он читал Лейкина, как относился к Бабарыкину. Ясинскому, Морскому. Вопросы эти нужны и важны. При рассмотрении генезиса писателя они исключены быть не могут. Но рядом с ними, а точнее прежде них, необходимы вопросы, поставленные иначе. Какие способы художественного изображения, общие и частные, касающиеся построения характера и психологического анализа, композиции сюжета и структуры повествования. Какие из них наиболее влиятельны, признаны, актуальны, а какие отодвинуты на периферию литературы тех лет? Что было в это время в литературе? И было независимо от наших сведений о степени знакомства писателя с тем или иным именем, направлением, школою, сведения эти обычно отрывочные и никогда нельзя поручиться за их полноту. Разумеется, нас в данном случае будет интересовать не вся панорама поэтики современной литературы, но те ее стороны и качества, которые близки к поэтике исследуемого художника. Как писал Веселовский, Поэт связан материалом, доставшимся ему по наследству от предшествующей поры. Его точка отправления уже дана тем, что было сделано до него. Всякий поэт, Шекспир или кто другой, вступает в область готового поэтического слова. Он связан интересом к известным сюжетам, входит в колею поэтической моды, Наконец, он является в такую пору, когда развит тот или другой поэтический род. Чтобы определить степень его личного почина, мы должны проследить наперед историю того, чем он орудует в своем творчестве. Примечание. Памяти академика Александра Николаевича Веселовского, 1921 год. Конец примечания. Изучить литературный фон необходимо еще и потому, что невнимание к нему приводит к неточностям, граничащим иногда с историко-литературными заблуждениями. Так, в ряде работ 30-х годов и некоторых современных Чехов удостаивается больших похвал за краткость описания в его сценках обстановки. отсутствие развернутой характеристики героя и выявление его психологии в диалоге и тому подобное. Но все эти черты общи для сценки 70-80-х годов XIX века. Отметим еще одно методологически важное обстоятельство. Говоря о наследуемой писателем традиции, мы исходим из положения, что в потоке литературных влияний Наиболее существенными являются влияние ранние усвоенные предания, доступные до момента усвоения. Примечание. Потебня из записок по теории словесности Харьков 1905 год. Конец примечания. Это, разумеется, не исключает роли воздействий в поздних, но значение ранних. Сопоставимо с огромной ролью детских и юношеских впечатлений С этой точки зрения большую важность приобретает картина потока литературы На которой с робостью смотрел еще не писатель И того, по которому, отдаваясь течению, плыл дебютант Чем того, в котором уже в своем направлении двигался зрелый художник Поэтому в настоящей работе литературе 50-х-70-х годов прошлого века по сравнению с более поздней уделено преимущественное внимание. Великие писатели растут не в одиночку, рядом всегда есть фигуры значительно более мелкие, но тем не менее отражающие процессы движения художественных форм эпохи. Пионер изучения массовой литературы в отечественной науке Венгеров писал «Совершенно неправильно думать, что именно большие люди всегда прокладывают новые пути. Они только углубляют то, что вырабатывает коллективная мысль века». Примечание. Венгеров, критика биографический словарь русских писателей и ученых – Том 1. 1915 год. Конец примечания. Здесь справедливо то, что не только большие писатели открывают новые литературные возможности, но неверно, что они только углубляют уже найденное совокупными усилиями. Великий художник, используя добытое предшественниками и современниками, его не просто улучшает – но на этой основе и в сочетании с другими элементами, уже им самим выработанными, создают новое качество, где прежде известное приобретает принципиально иной смысл. Важен вопрос о самом понятии массовая литература. В свое время Цейтлин писал, что Достоевский – получил гоголевское наследство не только непосредственно, но и косвенно через Даля, Гребенку, Михаила Достоевского, Будкова и сотню мелких писателей, которые Достоевскому были несомненно известны, им читались, а в массе своей производили на него влияние не меньшее, чем Гоголь. Примечание. Цейтлин – «Повести о бедном чиновнике Достоевского. К истории одного сюжета. Москва, 1923 год. Конец примечания. Если литераторы Ранга Будкова и даже Достоевского по мере неизбежного расширения круга при изучении всякого большого писателя все же попадают в исследовательскую орбиту», то этого нельзя сказать относительно остальной сотни мелких писателей. Роль продукции этих литературных работников, тех безличных производителей, без которых, к несчастью, кажется, не может обойтись ни одна цветущая литература, роль ежедневной билетристики, литературы газет, альманаха для легкого чтения – «карманные библиотечки для дороги», роль юмористического журнала в формировании художественного мира писателя до сих пор явно недооценивается. Меж тем, без этого не определить степени новизны ни общих, ни частных явлений структуры этого мира, ни его генезиса. По отношению к Чехову эта проблема приобретает особый характер. Во-первых, ни один из его великих предшественников не взрастал на почве столь развитой массовой литературы. 70-е 80-е годы, по сути дела, момент зарождения билетристики, которую много позже назвали этим словом. Именно тогда малая пресса впервые становится действительно массовой. В последующую эпоху этот фон а затем и фон кинематографа, радио, телевидения, уже нельзя не учитывать при изучении какого бы то ни было писателя. Во-вторых, Чехов был не сторонним наблюдателем и читателем малой прессы, но ее работником, ее неутомимым вкладчиком, какое-то время себя от нее не отделяющим. Среди писателей такого масштаба в русской литературе, кроме, пожалуй, Некрасова, случай беспрецедентный. Поэтому связи Чехова с этой прессой особенно сложны. Корни его творчества погружены в ее зыбкие и неведомые трясины глубоко. И в-третьих, у Чехова не было влиятельного руководителя или мэтра в большой литературе. Ранний Чехов не ориентировался ни на какую мощную художественную индивидуальность, не примыкал ни к какой определенной литературной школе. Малая пресса была для него литературной средой, ареной. Для целей настоящей работы были обследованы все основные юмористические и иллюстрированные журналы 70-80-х годов. Будильник, стрекоза, развлечения, осколки, иллюстрированный мир, зритель, колокольчик, волна, московское обозрение, свет и тени, мирской толк и другие. Газеты, русский сатирический листок, «Новости дня», «Московская газета», «Петербургский листок», «Минута», «Московский листок», «Гусли», «Фаланга», «Тифлис». А также выборочно некоторые журналы 60-х годов, печатавшие произведения малых жанров. «Модный магазин», «Зритель общественной жизни, литературы и спорта», «Оса», «Северное сияние», И, разумеется, искра и гудок. При изучении генезиса всякого художественного мира особое значение имеет прижизненная критика мнения современников писателя, высказанное по выходе в свет дебютных его произведений, первые обобщающие суждения о творчестве начинающего, первые подведенные итоги. Речь идет не о том, что подобные отклики должны быть учитываемы. Это всегда делалось и делается во всяком серьезном исследовании. Дело в другом. У современников сознание нормы или неосознанное чувство общепринятого гораздо живее, чем у потомков, отягощенных знанием о литературе последующих десятилетий, столетий. Всякое новаторство, всякое нарушение традиции современники воспринимают более остро. Первые критики наперебой стремятся подчеркнуть то, что разнит с нею нового писателя. Далее это стремление заметно утихает, хотя работа писателя не утрачивает своей новизны, а чаще даже обостряет ее. Тон критики становится более умеренным Из нее вымываются те сопоставления с нормой, чаще всего нигде не зафиксированной и живущей во всей полноте лишь в подвижном сознании современников, которые для нас наиболее ценны и труднее всего восполнимы. Не менее важной для целей историко-литературного изучения оказывается и другая ситуация – когда критике кажется, что писатель целиком в русле традиции. Тогда она фиксирует многочисленные параллели, связи, сходства, все то, что потом восстанавливается с огромными усилиями. Речь идет таким образом о систематическом и целенаправленном сплошном изучении прижизненной критики – и осознание ее как необходимой части историко-литературного анализа и одного из важнейших его инструментов. Теоретическое значение изучения такого взгляда, взгляда изнутри, осознанно далеко недостаточно. Недооценивается еще и роль второстепенной, массовой газетной критики. Между тем она зачастую отчетливее и резче выражает общераспространенное мнение. Фронтальный просмотр критики 1883-1904 годов о Чехове, предпринятый автором настоящей книги, позволил уточнить некоторые оценки и непроверенные утверждения, в частности, о непонимании Чехова критикой. выяснить истоки некоторых устоявшихся историко-литературных мнений, отчетливее отделить в чеховской поэтике традиционное от нового и яснее увидеть сами новаторские ее черты. Многие факторы, воздействующие на формирование художественного мира писателя, выходят за собственные литературные границы. Применительно к Чехову сюда относится все связанное с его медицинским образованием и шире влиянием на него всего комплекса естественных наук. Для изучения личности и биографии прежде всего важны такие феномены, как пространственно-предметная среда детства, впечатление смежных искусств, архитектура, театр, изобразительные искусства – те социально-биографические факты, из которых складывалась жизнь в городе детства и юности. Рассмотрение процесса действия всех этих факторов, их иерархия, выходит за рамки настоящей работы. Поэтому в ней речь шла лишь о том, чтобы их обозначить и поставить в связь с развитием поэтики Чехова. Изучение истоков – Лишь первый этап – исследования чеховской поэтики. Вторым является анализ чеховского художественного мира как сложившегося, завершенного и утвердившего себя в русской литературе явления. Пожалуй, логичнее было бы обратное построение книги, то есть сперва описать художественный мир, а потом как он возник – сначала убедиться в самой вещи, прежде чем доискиваться ее причины. Фонтенель. Однако опасение представить творческий путь писателя как предуготовление к чему-то заранее обозначенному в виде целеустремленной эволюции без боковых и тупиковых ветвей заставило отказаться от этой эвристически заманчивой мысли. Если мир писателя представляет собой единство со своими внутренними закономерностями целостную систему, то надобно выделить основные элементы уровней этой системы. Мы выделяем в художественной системе Чехова следующие уровни или сферы внешнего и внутреннего мира, сюжетно-фабульный. «Сферу героя» и «Сферу идеи». Сюда нужно присоединить и повествовательный, словесный, стилистический, языковой уровень, лежащий в другой плоскости или, если угодно, пронизывающий остальные по вертикали, который в книге специально не рассматривается, Его исследованию был посвящен ряд работ автора 1959-1974 годов. Примечание. В том числе первая часть книги «Поэтика Чехова. Москва, 1971 год. Конец примечания». Анализу подвергаются таким образом все основные компоненты изображенного писателем мира – Вечное окружение человека, он сам, тот событийный поток, в котором он движется, и те идеологические мотивы, которые входят в его жизнь. Между уровнями художественной системы нет непроницаемых преград и не может быть их. Каждый последующий использует материал предыдущего, сюжет, предметную обстановку, герой сюжетной ситуации иногда связь столь тесна что разграничение сделать чрезвычайно трудно микроэпизод мотив опирающиеся на предмет почти сливаются с самим этим предметом однако при всем том Уровни обладают известной автономией и собственными категориями, что позволяет рассматривать их отдельно, а также производить типологические сопоставления с уровнями других художественных систем. Важен вопрос о материале сопоставления. Так возможными, но явно непрезентативными для задач исследования были бы сопоставления Чехова, например, с писателями конца XVIII века. Для типологического сопоставления были выбраны более поздние представители русской литературы, создатели оригинальных художественных систем – Пушкин, Гоголь, Достоевский, Тургенев, Гончаров, Толстой. Тесная связь между сферами исследуемого художественного мира и наличие общих принципов в организации каждой, а также двустороннее генетическое и типологическое рассмотрение одних и тех же явлений обусловили систему перекрестных отсылок в тексте работы. Время написания чеховских произведений указывается при первом упоминании их в голове за исключением дат главных пьес. Тексты Чехова цитируются по академическому полному собранию сочинений и писем Чехова в 30 томах. Точные библиографические данные о произведениях других писателей и литераторов приводятся во всех случаях, когда их сочинения давно не перепечатывались или вообще не имеют достаточно авторитетных изданий. Место выхода газет обеих столиц не указывается, провинциальных в том случае, если оно не видно из названия газеты.